Общий успех лотерей достаточно доказывает, как обыкновенно преувеличивается вероятность выигрыша. Еще никогда не было, да и не будет, такой вполне честной лотереи, в которой сумма выигрышей была бы равна сумме проигрышей, ибо в таком случае не было бы никакой выгоды устраивать ее. В лотереях, устраиваемых правительствами, Билеты не стоят в действительности той цены, какую платят за них первые подписчики. А между тем, эти билеты обыкновенно перепродаются на рынке с барышом в 20, 30, а иногда и 40%. Напрасная надежда выиграть какой-нибудь крупный куш бывает единственной причиной спроса на такие билеты. Самые даже благоразумные люди – не считают глупостью заплатить маленькую сумму, чтобы купить на нее вероятность выиграть 10 или 20 тысяч фунтов, хотя они понимают, что эта маленькая сумма на 20 или на 30 процентов дороже того, чего стоит вероятность выигрыша. В лотерее, в которой не было бы выигрыша дороже 20 фунтов, но которые более обыкновенных государственных лотерей приближались бы к полной справедливости, Билеты не раскупались бы так сильно. Чтобы обеспечить себе наибольший шанс крупного выигрыша, охотники покупают помногу билетов, а другие приобретают малые доли еще в большем числе билетов. А между тем, одно из наиболее доказанных положений математики состоит в том, что чем больше берешь билетов, тем больше имеешь шансов потери. Рискните на все билеты какой-нибудь лотереи, и вы наверняка проиграете, и чем больше будет взято билетов, тем вернее потери. Возраст, когда молодые люди избирают себе какую-нибудь деятельность, это именно тот, когда презрение к опасности и уверенность непременно достигнуть успеха действует сильнее всего. Тут-то, можно наблюдать, как мало опасений какого-нибудь несчастного случая способно пошатнуть надежду на успех. Подтверждением этого может служить увлечение, с которым молодые люди обыкновенно бросаются на свободные профессии, а еще более горячность, с которую простой народ спешит записаться в солдаты или матросы. И в разнообразных помещениях капитала Обычно размер прибыли в большей или меньшей мере колеблется в зависимости от верности или неверности результата. Этот последний, говоря вообще, более верен во внутренней, чем во внешней торговле. И в одних отраслях последний он более верен, чем в других. Например, в торговле Северной Америкой вернее, чем с Ямайкой. В соответствии с этой разницей в риске, в большей или меньшей мере колеблется и обычная прибыль. Однако она едва ли повышается пропорционально усилению риска, иначе сказать, в достаточной мере для того, чтобы вполне покрыть последний. Самонадеянная уверенность в успехе действует и здесь так же, как и во всех других случаях, и побуждает так много людей обращаться к самым рискованным отраслям торговли, вроде, например, контрабандной торговли, что конкуренция их, понижает размер прибыли ниже того уровня, какой соответствовал бы риску. Чтобы вполне покрыть последний, обычная выручка должна бы давать сверхнормальной прибыли не только излишек, необходимый для покрытия всех непредвиденных потерь, но, кроме того, и добавочный барыш, по своему характеру соответствующий премии страховщиков. Но если бы это было так... Банкротства в таких рискованных отраслях торговли случались бы не чаще, чем в других, а между тем они случаются здесь гораздо чаще.